Глава двенадцатая. Лартунд раскинулся на холмах, словно стадо каменных овец, прижавшихся друг к другу. Узкие улочки ручьи стекали к центральной площади, образуя причудливый лабиринт. Дома здесь лепились один к другому, их черепичные крыши, поросшие мхом, образовали неровную волну, трубы дымили ароматами жареного лука и свежего хлеба. Горожане, коренастые, загорелые, с руками, привыкшими к труду, сновали по своим делам. Женщины в передниках, с узлами покупок, мужчины в кожаных фартуках с инструментами за поясом. Детишки босоногие и веснущатые играли прямо на мостовой. Особенно выделялись. Ремесленники. Их лавки располагались в первых этажах домов. Стулья с деревянными стружками в волосах. Кузнецы с лицами, гончары с глиняными пальцами, торговцы, шумные, словаохотливые, в пестрых камзолах. Их лотки ломились от товаров, от восковых свечей до пучков сушеных трав. Приезжие крестьяне, высокие, угловатые, в грубых домотканных рубахах, их телеги доверху, нагруженные мешками, создавали пробки на узких улицах. Специалистов, способных изготовить изысканную посуду или нежное красивое платье, здесь не имелось. За этим надо было отправляться в столицу. Но здесь и сейчас я собиралась накупить то, что нужно было в повседневной жизни. И потому отправилась к первому же попавшемуся под руку горшечнику. Тут я хотела купить горшки, миски, тарелки, плошки, в общем, все то, чем могла пользоваться та же прислуга. Горшечник, широкоплечий мужчина с руками, покрытыми старыми ожогами от печи, оживился при нашем подходе. Его борода, рыжеватая от глиняной пыли, колыхалась, когда он быстро расставлял товар на прилавке из неструганных досок. "Для вашей милости лучшие изделия", хрипловатый голос мастера звучал гордо. Он ловко перебирал пальцами с коротко остриженными ногтями, демонстрируя горшки для зерна, Толстостенные, обожженные до терракотового оттенка с рельефными полосками у основания для прочности. Миски от крохотных размеров с ладонь для специй до широких с плавными изгибами бортов. На некоторых сохранились отпечатки пальцев мастера. Тарелки с неровной глазурью, бирюзовые потеки на охристом фоне напоминали речные струи. Особенно выделялись плошки для фруктов. Их округлые бока были украшены оттисками дубовых листьев, а кувшины с изящными носиками пахли сырой глиной даже после обжига. Выбрав целые изделия без сколов, я проверяла каждое, проводя пальцами по краю, я отсчитала деньги. Три золотых с изображением императора и пять серебряных с совой, наш фамильный знак. Продавец, щуря веснущатые веки, ловко упаковал покупки в душистое сено, а под конец хитрой ухмылкой сунул в корзину. «Детям на потеху ваша милость!» Две свистульки в виде птиц с дырочками в хвостах. Пока Тор переносил покупки в замок, через портал, рубиновый отблеск мелькнул в воздухе. Я смотрела площадь. Торговец сукном уже заприметил нашу группу и торопливо раскладывал лучшие отрезы на прилавке, помахивая в нашу сторону лоскутом малинового бархата. Лавка торговца сукнами располагалась в двух-трех шагах от горшечника под вывеской с изображением золотых ножниц. При входе меня обволокло облаком ароматов, терпкий запах. Нестиранной шерсти смешивался с едва уловимыми нотками растительных красителей. Вереска, марены, вайды. Торговец сухопарый мужчина с лицом цвета старого пергамента мгновенно склонился в почтительном поклоне, заметив за моей спиной стражников в гербовых плащах. Его длинные пальцы, испачканные в Индико, нервно перебирали край передника. Я неспешно обошла прилавки. Рубиново-красное сукуно, плотное, с ворсинками, напоминающими язычки пламени. Лазурная шерсть с вытканными золотыми завитками. Холодная на ощупь. Полуночно-синяя ткань в серебряных крапинках, как зимнее небо. Постельные полосатики, мягкие, как облака. Шерсть для слуг казалась колючей с характерным запахом овечьего жира. Но Тор тут же отметил. Для плащей в самый раз ваше сиятельство. И моль не ест. Лен, выбеленный на солнце, напоминал проселочную пыль. Я отмерила два отреза, наблюдая, как торговец отмерял локтями по зазубренному краю прилавка. В углу, бережно завернутый в тонкую бумагу, лежал диковинный ситец. Алые маки, будто живые, танцевали на пепельном фоне. «Из-за моря привезли». — доверительно сообщил торговец. — Последние три локтя. Дорого, но я кивнула. Эти цветы идеально подойдут для кухонных занавесок. Когда сделка была заключена, шесть серебряных и одна золотая монета звонко стукнули о деревянную столешницу, я отправила Тора с тюками обратно в замок. На пороге лавки задержалась на мгновение, наблюдая, как солнечный луч играет в поднятой мною пыли, прежде чем двинуться дальше, к лавке кожевника. Я ходила по рынку долго, очень долго, пока солнце не начало клониться к закату, а тени от прилавков не вытянулись, будто пытаясь удержать меня за подол платья. Ноги гудели от булыжников, неровных и потертых временем, Но я не останавливалась, переступая через трещины в мостовой, где пробивалась упрямая зеленая трава. Специально подгадала свой выход в город в тот день, когда на площади собирались многочисленные продавцы, зная, что именно сейчас можно найти то, что в другие дни не попадается на глаза. Нет, это была не ярмарка в полном смысле этого слова, Никаких украшенных лентами палаток, ни пестрых флагов, развивающихся над головами. Не зазывал в расшитых камзолах, объявляющих о начале торжеств. Тут не было ни торжественного открытия или закрытия, ни сезонных товаров, выставленных с особой гордостью. Вход свободный, и толпа двигалась медленно, будто река, огибая прилавки, заваленные самым разным добром. Скорее, купцы пытались избавиться от товаров, которые пролежали у них на складах всю зиму и первую половину весны, покрытые тонким слоем пыли и паутиной. Надо было и место освободить, и золото поднабрать для покупки новых партий товаров, пока дороги окончательно не просохли и караваны не потянулись из далеких земель. И потому выходили они на рынок со всем тем, что имелось в закромах. От потрепанных корзин до слегка выцветших тканей, от тусклых медных подсвечников до ящиков с сушеными травами, пахнущим летом прошлого года. Ну а люди, изголодавшиеся по общению и покупкам за время холодной суровой зимы, когда улицы пустели, а двери домов закрывались от пронизывающего ветра, пользовались случаем и скупали все, что было нужно, а порой и то, без чего могли бы обойтись, просто чтобы почувствовать, что жизнь снова бурлит вокруг. Солнце светило ярко, и воздух наполнялся ароматами свежих овощей и фруктов, разложенных на грубых холщевых полотнах, а также запахом выпечки из близлежайших лавок, теплого хлеба, пряных пирогов с медом и корицей, от которого слегка кружилась голова. Где-то звенели монеты, переходя из рук в руки, где-то спорили о цене, а кто-то просто смеялся, радуясь долгожданному теплу. Я ходила между рядов, присматриваясь к товарам. Перебирала руками грубоватые ткани, проверяла лезвия инструментов на остроту, прикидывала, сколько пряжи уйдет на новые шторы в южную гостиную, выбирала то, что могло пригодиться в будущем, не только ближайшем, и чувствовала, как меня постепенно отпускает напряжение, копившееся за месяцы замкнутой жизни в стенах замка. Я покупала продукты, мешки с мукой, бочонки соленой рыбы, связки сушеных грибов, одежду для слуг и возможных сезонных рабочих, простые рубахи, крепкие сапоги, кожаные фартуки. Замок следовало отремонтировать, ту же крышу перекрыть, а для этого рук понадобится много. Инструменты, топоры, пилы, молотки с потертыми рукоятями, статуэтки слегка потертые, но еще крепкие, чтобы расставить их на каменных полках, и вязанные салфетки, не самые изящные, но добротные, которые не стыдно положить на стол перед нежданными гостями. После покупки каждого вида товаров я отправляла одного из охранников в замок, чтобы отнесли купленное. Это было удобно, пока я неторопливо перебирала следующую партию товаров, приценивалась к новым лоскутам ткани или пересчитывала монеты для очередного торговца. Охранник уже успевал скрыться в переулке, а затем через портал доставить груз прямо в замок. Товары аккуратно складывались на заднем дворе в тени старого дуба, куда заглядывала только прислуга. Да изредка пробегали кухонные мальчишки, таская в подолах яблоки из сада. Я не боялась, что мои родители внезапно заметят открывающийся и закрывающийся портал. Они были заняты своими делами и редко обращали внимание на то, что происходит вокруг, особенно если это не касалось их лично. Покончив, наконец, с покупками, я вместе с прислугой усталой, но довольной, вернулась в замок. Портал открылся в коридоре на втором этаже. Это было грубым нарушением местных правил безопасности. Рекомендовалось открывать портал возле дома, в крайнем случае в холле на первом этаже, где дежурила стража, и где через случайно открытые врата не смогли бы проникнуть враги или недоброжелатели. Но в данную минуту мне было все равно. Я была, что называется, на последнем издыхании. Ноги отказывались слушаться, спина ныла, а веки налились свинцовой тяжестью. Нарушение правил? Пусть. Сегодня я готова была впустить хоть армию врагов, хоть самого короля тени, лишь бы добраться до кровати и, наконец-то, размять одеревеневшие конечности. Едва очутилась в своей спальне, я со стоном рухнула на постель, даже не сняв обувь. Матрац, набитый пухом, мягко прогнулся под моим телом, приняв форму разбитой куклы, брошенной посреди долгой игры. Пальцы ног дергались, вспоминая неровные каменные мостовые, а пятки горели, будто их натерли до крови. «Боги, как же все болит! Я же так не доживу до завтра!» Каждая мышца протестовала против долгого хождения по рынку. Рубаха, некогда свежая и накрахмаленная, теперь прилипла к спине от пота, а волосы, выбившиеся из некогда аккуратной прически, лезли в лицо назойливыми прядями. Ноги горели, будто их стегали крапивой, а в висках пульсировала тупая боль. Как? Ну вот как? Тут живут те служанки, например. Городские вообще ходят за покупками едва ли не каждый день, носят тяжелые корзины – толкают перед собой тележки с мукой и крупами. И вот как они выживают в местных условиях? Их руки в грубых мозолях, спины гнутся под ведрами с водой, а ступни, должно быть, давно превратились в сплошную натертость. А я за один единственный день на рынке еле жива, будто меня прогнали через все круги ада. Я застонала, уткнувшись лицом в подушку, и поклялась себе, что завтра не вылезу из постели даже под угрозой вторжения.